Водитель автокара спрыгнул с сиденья и, прошмыгнув между двумя контейнерами, пытался было убежать вглубь склада, но был пойман одним из камуфляжников, и лихо сбит с ног по всем правилам боевого самбо. Истошно заорав, он растянулся на цементном полу, а камуфляжник уперся в него коленом, держа под прицелом автомата. Одним из рабочих стоявших у стены и испуганно таращившихся на людей с автоматами, был Сергей Гринев. Жить было не на что, надеяться на кассу родного ни Квант не приходилось, и он временно устроился грузчиком на склад фирмы «Вестконтракт», торговавшей импортными продуктами питания и мелким ширпотребом. Дела у фирмы шли бойко, зарплату платили каждую неделю, Причем зарплату очень неплохую. Гринев был настолько доволен, что уже всерьез начал подумывать о переходе на постоянную работу. Тем более, что ему с его высшим инженерным образованием в скором времени могла светить должность менеджера. Но, увы, фортуна лишний раз напомнила о своем непостоянстве. «Полдень — самый разгар рабочего дня, и вдруг на тебя! В лучших традициях гангстерских фильмов, откуда ни возьмись, врывается двадцать человек с автоматами и ставит всех к стенке, словно намереваясь немедленно прикончить. И главное, поди разбери, то ли это бандиты, присланные конкурирующей фирмой, то ли спецназовцы. Хорошо, что я не поторопился подать заявление о зачислении в штат. — Нет, завтра же уволюсь отсюда к чертовой матери, — мрачно думал Гринев, наблюдая за тем, как камуфляжники сноровисто бегают по складу, выполняя четкие команды невысокого, но широкоплечего детины лет сорока. Единственный из всех он был без маски и автомата, зато с кобурой на поясе. Короткая стрижка, белесые волосы, гранитные скулы, стальной взгляд, Хорошо поставленный голос. Его подчиненные старались вовсю, крушили контейнеры, пинали ногами мешки, били бутылки, грохот стоял на весь склад. В самый разгар этой вакханалии, которую никто из сотрудников фирмы не мог, да и не пытался остановить, опасаясь получить прикладом под ребра, снаружи склада остановился серебристый пежо. Из машины выскочила нарядная дама средних лет в элегантном светлом плаще, пестром шейном платке и темно-фиолетовых сапогах. Несмотря на далеко не первую молодость, она была еще привлекательна. Черты лица не отличались классической строгостью, зато главную прелесть ей придавал ухоженный вид, изящная прическа, легкий свежий загар, Прекрасный, профессионально наложенный макияж. «Что такое? Что здесь происходит?» — звонко закричала она, вбегая под своды склада. Несколько камуфляжников тут же обернулись в ее сторону, нацелив на нее автоматы. Однако дама нисколько не испугалась. Более того, мгновенно оценив обстановку, она сразу же направилась к начальнику, который обернулся в ее сторону и злобно прищурился. «Кто вы такие и что вам здесь надо? Немедленно прекратите этот погром!» «Ты кто такая?» — невозмутимо процедил старший камуфляжник. «Не смейте тыкать и представьтесь первым!» — взвизгнула женщина и тем не менее тут же сказала. «Я генеральный директор фирмы «Вестконтракт» Татьяна Львовна Васина». «Продолжайте обыск, что встали!» — недослушав, рявкнул на своих подчиненных главарь. «Не сметь!» У дамы был столь решительный вид, что камуфляжники притихли и стали действовать в замедленном темпе, предпочитая уже не ронять, а лишь ворошить контейнеры дулами автоматов. Рабочие склады слегка приободрились. — А я говорю, что обыск будет продолжен, — медленно, но внушительно произнес старший. — Сначала объясните мне, кто вы такие и что здесь ищете? — Роб, — нехотя обронил камуфляжник. — В таком случае представьтесь и предъявите ордер. — Майор Иванов устраивает, а ордер? — Забыл в управлении, — усмехнулся майор. Тогда все ваши действия незаконны. Плевать! Чем сильнее волновалась дама, сейчас она густо покраснела от негодования, тем более невозмутимо пренебрежительным тоном разговаривал с ней майор. — Да что вы здесь ищете? И откуда вы свалились на мою голову? Наркоту. — Наркоту! — Что? Майор не счел нужным повторять. Откуда здесь могут быть наркотики? Что за бред? продолжала теребить его дама. Поступили сведения, что в одном из контейнеров спрятана большая партия наркотиков, нехотя объяснил собеседник. Какие сведения? От кого? Майор лениво пожал плечами. Отвечайте, члены раздельно, потребовала женщина. И голос ее сорвался до истеричного визга. Майор лениво усмехнулся, и, судя по движению его губ, слов никто из наблюдавших эту сцену не слышал, пробормотал что-то вроде «Да пошла ты!» Тут женщина не выдержала и сильно размахнулась, чтобы влепить ему по щечину.